Олег, тем, что не услышал ничего важного, хозяин, тем, что гости задают вопросы, на которые он не в силах ответить. Скажи, добрый человек, задумчиво поинтересовался Середин. А нет ли здесь поблизости крупных кладбищ, могильников иных захоронений? Тебе зачем? Изменился одновременно и в лице, и в голосе хозяин. Осторожно отодвинулся назад. Рука его скользнула под шкуры. Олег понял, что дело плавно покатилось к тем самым неприятностям, которых он так хотел избежать. Демонстративно положил руки перед собой, ладонями вверх. Друже, выйди наружу, принеси мне снега чуток. Зачем? Не понял ль Очень тебя прошу. Сделай, пожалуйста, не отрывая глаз от хозяина, повторил Олег. Ну ладно. Купец поднялся, шагнул к выходу, зачерпнул немного снега протянулся протянул товарищу: "Вот, бери". Ведом медленно поднял левую руку, принял в нее снег, крепко сжал над правой. Вниз полилась тонкая струйка. Клянусь водой, торжественно произнес Олег и провел ладонью над самыми углями. Клянусь огнем! клянусь землей!» Он приподнял одну из шкур, прикоснулся к мокрой глине и вскинул руку наверх. Клянусь ветром. Мы с другом охотимся на демона, похищающего души мёртвых. Мы потеряли его следы вчера на реке. Но мы знаем, что он шел в эту сторону. Демону нужны души мертвых. значит, он станет искать могильники. Возле них мы поймаем его и уничтожим. Так скажи же, добрый человек, здесь где-нибудь есть большие кладбища или захоронения? Вы охотитесь на ангела? У хозяина отвисла челюсть. А глаза округлились до невероятного размера. "Сюда идет галек. Вы хотите его найти?" "Да, хозяин." Тут же ухватился за подсказку Олег. "Мы ищем галека». Где он? Ты увидел?" "Не, не, не, не, не." испуганно замахал руками мужчина. "Но как же вы с ним управитесь? Ведь он может вас убить." Он может убить нас. Мы можем убить его, безразлично пожал плечами Середин. Ты только скажи, где его найти, а уж там мы сами. Я, я основал это стойбище сам, добрый человек, торопливо заговорил хозяин. Тут, тут ещё никто не умирал, тут нет кладбища, но много могил у большого города возле Юрганского грая. Там живут многие браху-шаманы, они мудры, они знают, как найти Галёха. Здорово, согласно кивнул Ведун. Где город? Как в него попасть? Назад, назад, махнул обеими руками мужчина. На реку надобно. вверх по реке до Юргана идти. Он хозяин склонил голову влево. И туда же стал тыкать руками. Он слева впадает у кривого вяза, по нему наверх, на оленях три дня выходит там. Там он на сопке, город. Он большой, видать сразу. Спасибо, хозяин. Тут же поднялся Олег. Сам понимаешь, нам спешить надобно, пока галёк жив, души мертвых в опасности. Прощай. На улице выяснилось, что невольница Середина уже сплетничает о чем то под навесом с очагом с местными тетками, попивая из корца пусть густой бульон и закусывая его копченым мясом. Однако при появлении гостей местные красотки закрыли лица и кинулись бежать, оставив фурсу одну. — По коням, девочка, махнул ей Олег. Мы нашли подсказку: допивай скорее, а поешь в седле. Спустя час они уже выехали на лед, широкой рысью помчавшись обратно по реке. Только тут любовод, нагнав ведуна и поехав рядом, смог поинтересоваться: "А учет что ты взял, друже, что великий Раджав ищет кладбище?" Догадался Помнишь, о чем нам Мудрый Аркаим толковал, когда медного стража остановил? Оба братца используют силу мертвых, Силу, что остается в мертвецах по окончании жизни. Один оживляет в трупы, другой вкачивает их в дух в бронзовое чудище. Один колет камни и строит дворцы, другой дарует свет и шастает меж зеркалами но источник могущества у обоих общей мертвецы. За время войны мы вчистую раздарили Каим, там больше нет ни одного захоронения. Неведомое племя Иши своих умерших научилось защищать от излишне мудрых соседей. Вот великий раджаф и помчался туда, где есть много покойников, доступных покойников Чтобы он не задумал в своей борьбе против мудрого Аркаима, ему нужна сила. Понятно? И правда. кивнул купец, как просто я бы и сам догадался.